Глава 21. Умные мысли по наследству. Иной раз именно во время еды, а не при посещении комнатки задумчивости, приходят умные мысли. Наверное, у меня процесс питания вкусной пищей приравнивается к медитации, потому где-то на десерте я уточнила у Ивера. «Дядюшка, а все таки когда меня всем вашим, но теперь уже нашим киградовским заморочкам учить будут?» Я ж в географии, политике, экономике не в зуб ногой. Даже обычаев этикеты и тех не знаю, не ведаю. Про крешей-кришей мне Чейр телеграфно сказал, и все. Мне же, наверное, что-то почитать надо и учителей где-то подобрать, нанять, нет? Спокойно сказала я это, а дядя уставился на меня с плохо контролируемой паникой. Алира, к тебе до сих пор не пришла память рода Киградес?» Должна была? Насторожилась я. И что это такое за память рода? И с чем ее едят? Такова особенность рода князейки Градес, носителя архета. В момент, когда новый князь касается мертвой плоти старого, начинает просыпаться память рода. Она содержит все, о чем ты спрашивала, и многое другое. Самое большее — Сутки длится этот процесс. Мы ожидали именно этого. «Хм, так вот что ты говорил, что со временем я все пойму». «Ну да, Чейр, когда мы по Кеградессу бродили, сказал, чтобы я Гвенда в склепе потрогала, и после этого мы в замке Архет нашли. Но и только никакой магической распаковки архива знаний от предков мне до сих пор не прилетело». «Как же ты тогда вела круг?» — Изумленно выпалил Чейр. «Ну как? Как-то так». «Технологию ты ремонта, Архет, подсказал?» «Пожалуй, о плечами». «В первый раз, что ли, выкручиваться на семинарах и лабораторках потруднее бывало?» «Странно. Первый шок у мужчин прошел, и они всерьез задумались о причинах сбоя в священной системе, известной всему Кеградесу. «Если Архет тебе подсказал, что делать на круге, спроси у него и про это все». Не стал плодить сущностей. Практичный чайр. ха, -ха спроси. Разве ж все так просто? Археджи — кристалл магический, он не помощник Алиса. Все на свой лад. Еще более странно трактует. Соображалка у него пусть и мощная, но ни разу не человеческая. Он даже с Ри только к каким-то бокам соприкасается. Сейчас инфой про шары телефона из-за мимолетно промелькнувшего вопроса чуть весь мозг не зас... не замусорил». Но совет в целом здравый, потому как вопрос серьезный и попробовать стоит. Я сунула в рот кусочек нежнейшего пирожного и, положив руку на кристалл, побарабанила по нему ноготками. все таки красивые когти у хвостатого и дядюшки, да и у других ряшкири на круге тоже вполне стильные были. Хочу такие же, только бордовые, с серебристыми звездочками, снежинками или кометами. Пока я, как Онегин, Думала о красоте ногтей, формулируя попутно вопрос к кристаллу. Меня взяла и накрыла. Это как на море летом оказываешься под внезапной приливной волной, поднявшейся на два метра выше предшественниц. Ты еще не понял, что вообще творится, а уже отплёвываешься от соленой воды, попавшей в нос, и выжимаешь мокрые волосы. А воды уже нет. Схлынула хулиганка. Она вообще жива? Спит? Или стала придатком к камню? То ли встревожено, то ли сердито, послышался голос хвостатого. Ну да, чего бы не сердиться, у него же работа, обязательства охотника, а тут эта самая работа, взяла и неожиданно буквально на ровном месте, сломалась. Помолчи, — жестко ответил дядя Ивер, но за этой суровостью чувствовалась тревога. Как-то странно ощущалось тело. Я ж, кажется, ела пирожное, а теперь лежу на широком диване, Головой на чьих-то коленях, судя по едва уловимому запаху хвои на коленях дяди и Веры. Э, я отрубилась, что ли, почему-то хрипло, будто пару дней кряду молчала или фаренгитом страдаю? спросила у мужчин. На три часа. Ехидно проинформировал меня Чер. Ну, понятно, сказал четыре гела, что по метрической системе киградеса и было примерно равно трем часам следом за ответом хвостатого и анализом этого самого ответа меня снова накрыло но хоть не на часы а на несколько секунд, когда странный шум в голове утих наступила относительная ясность дядюшка заботливо усадил меня на диван, сунул в руки бокал с горячим вайсом и терпеливо не забрасывая вопросами стал дожидаться ответа. я промочила горло и выдала внимательным слушателям во всем виноват архет Не в том смысле, конечно, что вообще везде и всюду виноват, только в сбое с передачей информации Архет, имея практически безграничную власть в замке Киградеса, временно заблокировал передачу знаний, чтобы я, когда его в первый раз в руки возьму, в полной мере на контакт настроиться смогла и правильно понимала работу». С Гвендом, а до этого Саравендо, и далее по цепочке Регаль-Эш у него это не получилось. Общие знания рода князья усвоили, а сути взаимодействия с артефактом не постигли. «И чья в том вина?» — напрягся дядя, явно подозревая вселенский заговор. «Форс-мажор, кисмет, судьба, рок?» Невезуха. передернула я плечами и снова пригубила Вайса. Наш пра пра пра прадед ухитрился сгинуть где-то так основательно, что тело доставить в Кеградес не смогли. От него вообще ничего не осталось. Нет тела, нет дела. То есть источника знаний тоже не оказалось под рукой у очередного наследника. И настройки на архет положенной не произошло. В общем, что смог, потомок усвоил. Но совместимость с артефактом без предварительной коррекции через мертвого предка у него не случилось, и знание ему артефакт, нужную порцию по работе в круге и в мирах, вложить не сумел. Оттого и цепная реакция невежества пошла. Каждому следующему потомку архет пытался после передачи кровных знаний свои добавить, но не мог. Место в голове уже занято оказывалось. «Потому сейчас артефакты и поступил так, дождался подходящего для взаимодействия наследника, а потом все знания о работе с ним дал по максимуму самораспаковывающимся архивам. А все то, что мне по праву крови причитается, мало-помалу следом начнет добавляться, точнее, уже начало, но медленно, чтобы самое нужное снова не исчезло, не затерлось. Так что правильно ты, дядюшка, сегодня на круге князей недоумевал об уровне незнания Гвенда, прикошетом ударившим по всему Киградесу и окрестностям. Только это была не вина и сознательный саботаж, а беда. — У тебя получилось это исправить? — осторожно уточнил некромант. Я только плечами пожала, а следом выдала местный жест неуверенности. Одна рука легла ребром ладони на раскрытую пятерню перед грудью. А, значит, прав артефакт в своих расчетах. Кое-что в памяти начало всплывать. Только бессознательно и легко, как таблица умножения, не воспроизводится. Надеюсь, что пока. Конечно, всегда лучше знать, чем не знать. Но, с другой стороны, учить весь массив знаний по новому миру тоже очень тяжко. А без Архета, думаю, вовсе нереально. Если надо, быстро, а не годами. Вообще странная штука получается один разъеденный камешек, пусть очень красивый и могущественный, отвечает за благополучное функционирование путей сообщений целой кучи миров. А если с ним чего случится? Ответ пришел незамедлительно, и оптимизма не внушил. На Архет действительно были подвязаны не только пути дороги порталы между изрядной кучкой миров, а еще и магическая составляющая приплеталась. Что-то вроде энерго-мага обмена. Если его не будет, то рано или поздно случится, грубо выражаясь, полный пи котенку. И в этого самого котейку входит кучка миров сопредельных, в том числе мойки градес и мир братишки Леона дивнолесье. Опять же, кстати, вовсе оно не дивнолесье, как давал встроенный генетически переводчик Решкири, а лоэдиэлин, по сути, если перевести буквально, лес-мир для дивных лоэдиэль. Такой вот выверт психики, совмещенный с переводом, у меня случился. А что я их всех эльфами обозвала сходу? Так чем не эльфы? В лесу живут, с ним связаны симбиотически. Уши острые, глаза миндалевидные, телосложение худощавое. Так что пусть будут эльфы. Раз в мирах навалом, самоназвание и того больше. А кто кем является, сразу и не разберешь. Генетически многие между собой совместимы, и заслуга в том не близкая крови, а магия, несовместимы, не беда, найдут заклинание или ритуал и совместятся, если захотят. Ой, кожики пирожки я невольно застонала от придавившего бедную голову пласта информации. Лирка, балда, отставить размышления о магии и любви раз иных миров и тонкостях многопрофильных задач Архета. «Лучше о политэкономических знаниях Кеградеса думай и их усваивай, и побольше об информации из области общих знаний черпай!» «Алира, как ты? Плохо?» От моего стона подорвался успокоенный был дядюшка. «Нет, все в норме. Как вы и думали, информация всплывать начала. Но только сейчас. А дисциплины слабому мозгу не хватает» потому попутно лезет куча ненужного, перегружая голову. Жалко промяукала я, на миг другой прижавшись к взволнованному и веру, и застыла так, долбанутая новой порцией откровений по обычаям Рашкери. Поцелуй в шею — это вовсе не родственно-дружеский поцелуй, это выражение глубочайшего доверия и интереса, интереса мужского. Если бы я в ответ поцеловала некроманта так же, то он бы Начал за мной ухаживать, а пока выжидает. Я не противилась поцелую, но и не ответила равнозначно. Значит, брала время на размышления. Да, вот что значит незнание. Оно, конечно, от ответственности не освобождает, но ответа от меня вот прямо сейчас не ждут, и это гуд. Я пока не знаю, как ответить. Столько всего вокруг случилось, что хаос в душе. «Значит, пусть сейчас будет ситуация на паузе. Кстати, обычаи у Рашкери тоже разные. Если Чер ко мне клинья подбивал по-другому, то что? А то и значит, что Ивер просил разрешения на серьезные ухаживания, а Чер не более чем к банальному перепиху меня склоняет. А вот хрен ему, хвостатому. И вообще, сейчас не до интрижек. Архет...» Не зря такую бучу поднял и старался мне мозги в правильном направлении свернуть. Короче, Хьюстон, у нас проблемы. У нас это не в Кеградесе, а выше, вернее, шире. Они — эти самые проблемы, буквально везде. А мы, если ничего не предпримем, можем смело рифмовать место, где окажемся. С последним словом предыдущего предложения. И самое хреновое в том, что одних моих усилий за столом на круге и усилий князей не хватит. Нужна еще и работа в тех краях, где совсем швах. О, бедная моя голова, она сейчас треснет. Я зажмурилась и поняла, что вот прямо сейчас ничего не решу, всех не спасу. И вообще я не супергерой из комиксов у меня даже красных трусов нет, и я не Мэри Сью, которая в каждой бочке затычка. Кстати, почему данные о работе воспринимались без боли, а информация по особенностям мира столько дискомфорта доставила? А, ясно, потому что консультации по рабочим дорожным моментам Архет давал в легкую, и для этого был предназначен, а расширение функционала артефакта шло уже частично за счет носителя, и приносила он ему ворох неприятных ощущений. «Надо поосторожнее с непрофильными вопросами впредь. А теперь все, баста, карапузики, я спать хочу. Где моя кроватка?» Отставив чашку с Вайсом, оказавшим такое странное, не бодрящее, а скорее успокоительно снотворное действие, я честно оповестила напряженно наблюдающих за моими припадками Решкири. «Устала. Надо поспать». А обо всем буду думать завтра, пока прямо сейчас мозг не выкипел или не вытек через уши. И да, паниковать не надо, это я преувеличиваю, просто устала. Вернешься в Киградес, дорогая, или воспользуешься здешними покоями? Только уточнил Ивер. Куда ты еще идти, я в таком мутном состоянии была уже не в силах, а то телепортируюсь не к себе в замок, а к рандомному черту на куличке, потому выдавила. Здесь перекантуюсь, только, Чейр, ты же дрессировкой эльфов хотел заняться. Теперь Киградес пропустит меня, без твоего сопровождения. Повинуюсь воле княгини, сообразно нашей связи, сотканной Архетом. Отдыхай. Великодушно предложил мне не путаться под ногами, Чейр. Тогда всем до завтра. Вяло пожелала я и побрела туда, где, как помнила, у меня имелись ванная и кровать. Я даже нашла чуток силы, чтобы сдернуть себя и свалить всю драгоценную сбрую на ближайший столик. Остальное же было как в тумане, но тумане расслабляющем. Э, чего волноваться, если я, пока позарез нужна Архету, и заменить меня неким Нужна? Вот пусть и защищает. Я же буду спать. Меня никто не будил, не торопил, не тревожил. Где-то во сне, кажется, я мельком видела хвостатого, но не в качестве кошмара. Скорее, он мимо проходил и вроде как отвесил мне почтительный поклон. Может, чего сказать хотел? Доложиться про эльфов, к примеру, или сделать? Да только это же мой сон был, а не его. А я хотела просто отдыхать, потому элегантный силуэт». Чейра пошел по краям золотистыми волнами и резко стерся с горизонта, сменяясь разнообразными видениями пейзажами. То ли фронт работ мне Архет показывал, то ли релаксацию устроил, а может, два в одном.